Неделя четвёртая. Пятнадцатый шаг. Сажать морковку спереди. Как вы помните, процесс преодоления тревоги волнообразен, поэтому вы уже готовы не отчаиваться в моменты возможных рецидивов и откатов, сопровождающихся усилениями симптоматики и тревожности, особенно в стрессовые периоды жизни. Воспринимайте такие моменты как возможность лишний раз попрактиковаться в выработке навыков правильного отношения к тревоге и её различным проявлениям. Продолжайте нарушать все правила тревоги, намеренно отыскивая и погружаясь в дискомфортные ситуации и проживая в них тревогу. Помните, что вы постоянно вырабатываете навыки, даже если не ощущаете явного продвижения вперёд. А если ощущаете, то тем более продолжайте выполнять все упражнения и рекомендации чтобы как следует закрепить полученный результат. Итак, чтобы преодолеть тревожные, панические, навязчивые и прочие негативные состояния, вам необходимо встречаться с ними лицом к лицу, с головой окунаясь в пугающие вас ситуации, как можно чаще возвращаться в настоящий момент времени. Рационально оспаривайте тревожные мысли и воздерживайтесь от любого защитного и избегающего поведения. Помните о методах релаксации. В итоге вы начнёте думать по-другому и перестанете бояться того, что когда-то так сильно ограничивало вашу жизнь. При таком подходе невротические проявления исчезнут навсегда, а если вернуться, то вы уже знаете, что нужно делать. Со временем вы научитесь ощущать, что вы не находитесь в ежесекундной опасности. Вполне вероятно, что вы впадёте в здоровый азарт, постоянно отыскивая пугающие ситуации, и с удовольствием в них погружаясь. Поэтому следует жить не по принципу «морковки сзади», работая над собой только в критические моменты, а по принципу «морковки спереди», работая над собой, когда есть верная цель, мотивация и желание удачи. Заключительный шаг. Оценить тревогу повторно. Ближе к концу четвертой недели курса пройдите тест Бека еще раз чтобы понять, как изменился уровень вашей тревоги спустя месяц занятий по данному курсу. Продолжая работу над собой и после прослушивания этой аудиокниги, вы можете иногда проходить тест, чтобы отслеживать уровень тревоги по мере выполнения рекомендаций этой аудиокниги, что будет снова мотивировать вас к дальнейшей работе над собой. В тесте Бека описан 21 наиболее распространённый симптом тревоги. Пожалуйста, тщательно изучите каждый пункт,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 Постоянные ежедневные удовольствия четвёртой недели. Утро. Цель преодоления. Таблица мотивации. Вторичные выгоды. 5 минут. Рациональные вопросы и ответы. Памятка симптомов. 10 минут. Тишина. Здесь и сейчас. Дыхание животом. 15 минут. Нервно-мышечная релаксация. 10 минут.